Аксиома Фертфефеля Звучит это аксиома просто и понятно. Нельзя жить в мире и согласии с соседями. Вы, конечно, можете попробовать. Ходить друг другу в гости, приносить пошленький салат «Мимоза» на Новый год. выручать солью или дрелью, опять же деньги занимать до получки. Но притворно-дружелюбный режим позволит лишь отсрочить неизбежное. А потом все равно наступит день Х. Нет, не x а именно Х. В ответ на ваше доброе утречко соседка лишь презрительно фыркнет и отвернется. Это при лучшем раскладе. В противном случае все будет куда противнее. Включит режим ядовитой змеюки и такого вам наговорит. Или сосед подожжет ваш почтовый ящик, а то и замочную скважину на входной двери законопатит с жеваной ириской. За что? Какая разница, что именно станет поводом для конфликта? Припомнят все, каждую мелочь. Сам апостол пётр не ведет список грехов настолько подробно, как люди, наблюдающие за вами в глазок. Даже если прожили бок о бок 10, 20, 30 мирных лет, это ничего не значит. Подерутся ваши дети или внуки. А еще есть опасность. Съедет чудесная семья из квартиры слева, а вместо них обязательно поселятся какие-нибудь упыри. И их отвратительная кошка будет каждое утро гадить на половичок у ваших дверей Исключительно от подлости нутра Аксиома, она потому и не требует доказательств, что никогда не ошибается Золотое правило действует не только в масштабах лестничной площадки Вся планета многие тысячи лет так живет «Государства, они же не разноцветно бесформенные пятнышки на карте. Это люди. Алчные, злобные, подлые. Из-за них любой мир рано или поздно заканчивается войной. Просто лотерея, какому поколению рыть окопы, а кому повезет вымирать от спида, автомобильных аварий и прочих абсолютно мирных напастей». Министр обороны маленькой, но гордой страны Тарантины давно привык к неприятному чувству тревоги. Генерал он был кабинетный, как-то не довелось нюхнуть пороху на передовой, но ведь и военных столкновений с большим братом не случалось уже полвека. Однако в последнее время внутренний звоночек тренькал все чаще и громче. Предупреждал «скоро рванет». Не случайно же огромная империя решила поиграть в открытую политику? И ладно бы все ограничилось лозунгами и плакатами, но нет, смотри-ка, отменили визы на въезд. Приглашают студентов поступать в свои вузы на бесплатное обучение. Активно зовут замуж, и девушки-красавицы соглашаются. Да как можно? Разве не понятно, что все эти акции... придуманы, чтобы уничтожить выдающуюся самобытность Тарантины. Они переманивают лучшие умы и забирают самые здоровые гены, хотят контролировать нашу молодежь, а с ней и будущее страны. В голосе военачальника звенел металл, хватило бы на танковую дивизию. — Вот увидите, скоро нас вытеснят с родной земли и утопят в Синем море. Сделают окраиной своей империи. Вековые достижения великого народа исчезнут в один миг. Растворятся, словно обмылок, которым агрессоры будут смывать кровь со своих волосатых лап. Нашу кровь!» Совет мудрецов уныло переглядывался. Вояки любят разыгрывать карту о нависшей угрозе. пестуют свою паранойю, а заодно увеличивают бюджет на оборону. Но в этот раз, похоже, не алчность побудила собрать секретное совещание. Аксиому Фертфефеля все учили в школе, понимают, война — дело неизбежное, поэтому пусть уж армейские чины набивают себе карманы, лишь бы потом смогли защитить страну. Победителей не судят, трехэтажные дачи и банковские счета не отнимают. Хотя надо еще победить. А как? Бросишь взгляд на карту, сердце замирает. Площадь Тарантины меньше территорий потенциального противника примерно в 25 раз. В той же пропорции уступают армия, флот и другие стратегические показатели. Опередить большого брата удалось пока лишь по уровню коррупции, росту безработицы и показателям детской смертности. Шансов уцелеть в прямом столкновении с превосходящими силами — ноль, а если подумать, и вовсе минус три. Единственный вариант — точечные удары, молниеносные атаки на жизненно важные объекты. «Мы кусаем этого неповоротливого бронтозавра за левую ляжку. Пока болевой сигнал дойдет до его маленькой головы, и вся эта туша начнет поворачиваться, а мы уже перебазировались. Вгрызаемся в правую коленку врага. Или в мягкое брюхо. Или в хвост!» Гарант обороноспособности припечатывал каждое слово к дубовой столешнице. «Измотаем, нанесем много мелких ран. Тогда Большой Брат рухнет, а мы заключим мир на выгодных условиях». Ничего нового в принципе не сказал. Они всегда воевали именно так. Иногда объединялись с другими кровожадными странами, чтобы укусить побольнее. Большой Брат отбрасывал мелюзгу одним пинком, но не добивал и не мстил. Наоборот, когда с Запада шли дикие орды, и соседи, паскуливая, сжались к границе, вставал на защиту. Даже пару раз принимал в состав империи, а начинали капризничать и требовать независимости, отпускал с довеском в пару областей. Великая держава до сих пор именует их в официальных документах по-семейному «меньшой брат». Ведь культура одна, языки похожи, без переводчиков понимаем друг друга. Духовные скрепы, общность менталитетов опять же. У правителей Тарантины это доводило до бешенства. Меньшой? Что за унизительные намеки? А в сказке по басенке про мир, дружбу, жвачку никто в здравом уме, конечно, не поверит. Всегда считалось, что самая надежная стратегия для нас — копить силы в ожидании нападения. Но я предлагаю ударить первыми, покончить с угрозой раз и навсегда. Министр обороны вытер испарину с лысиной огромным носовым платком. Так и голова у него немаленькая. А уж мысли рождались настолько глобальные, весь совет мудрецов не смог бы целиком их постичь. Придется разжевывать по кусочкам. Операцию «Штукатур» генерал разработал 12 лет назад. Тогда на его погонах сверкали звезды поскромнее. Он еще не мечтал стать министром обороны, честно служил в разведке и готовил группы диверсантов. План был прост и гениален. В генштабе тут же поставили печать совершенно секретно и дали полный карт-бланш. «Помните, в то время у нас случился экономический кризис. Банки лопнули, вклады сгорели, и народ начал голодать». Мудрецы как один вздохнули, ведь и сейчас житьё не намного лучше. А стратег продолжал. «Большинство мужчин, кто работу потерял, подались за длинной деньгой к соседям». «Там государство богатое, можно вкалывать на стройках, а зарплату домой посылать, семью кормить». «Трудовые мигранты и стали нашим тайным оружием». Они не понимали, чесали в затылках, пожимали плечами. «Ладно, давайте еще подробнее». «Большой брат» — страна, где очень много богатых людей. Там даже средний класс так состоятелен, что уже не хочет напрягаться. Гордину со шторами повесить и то помощника зовут. А уж ремонт в квартире сделать, целую бригаду нанимают. Но выгоду свою блюдут, приглашают мастеров без лицензии, приезжих в основном. Они дешевле, к тому же стараются лучше. Тех, кто проявил себя незаурядным работником, рекомендуют друзьям и коллегам. Ремонт ведь понятие круглогодичное, нынче здесь, завтра там. А если нагрянет полиция, которая отлавливает нелегалов, ну, нагрянет. Возьмет хрустящий конверт и отгрянет. Коррупция у них там, конечно, поменьше, но ненамного. Работяк из Тарантины привлекали также для ремонта и строительства крупных объектов. особенно бюджетных. Схема простая. Заказчик заключает договор со строительной фирмой, например, своего тестя, на полную стоимость, а вкалывают нелегальные каменщики штукатуры и электрики за треть указанной суммы. Разница достается махинаторам. Подсудное дело, да, но очень уж велик куш. Многие готовы рискнуть. А если нагрянет проверка... «Ну, вы поняли». «Не поняли?» «И кому пришла в голову мысль назвать этих тупиц советом мудрецов?» «Впрочем, аналитики военного ведомства тоже не сразу догадались, как использовать эту ситуацию для победы над врагом». «Внедрить разведчика во властные кабинеты противника невероятно сложно». «Нужны годы кропотливой подготовки, безупречная легенда и надежные каналы связи. При этом риск разоблачения все равно остается высоким. И далеко не факт, что резидент сумеет добыть нужные сведения или устроить диверсию». Генерал показал руками размах бедствия, будто хвастался рыбацким трофеем. «Сом никак не меньше. Потом свел ладони до размеров окуня». А под трудового мигранта замаскироваться, расплюнуть, легенда не нужна. Вряд ли кто-то будет всерьез интересоваться, что довело мужика до жизни такой. Только собутыльники на стройке. Работодатели не особенно проверяют, так, для вида. Мы за неделю подготовили сотню профессиональных диверсантов, а остальных вербовали среди настоящих работяг. Выбирали семейных, с детьми. Проще мотивировать. «Выполнишь задание? Хорошо. Супруга и малыши получат новую квартиру. Будут одеты, обуты, есть досыта. Не выполнишь или проговоришься кому? Больше семью не увидишь». Как правило, обходились без подробностей. Тем, кто упирался, показывали фотографии, что обычно случается с женами и дочками предателей. «Кошмарные сны обеспечены на много месяцев вперед», а вместе с ними и гарантия от совершения глупостей. Всего собрали 520 шпионов. Они легко затерялись в людском потоке, ведь ежегодно около миллиона безработных тарантинцев мотается через границу туда-сюда и колымет на Большого Брата. Разъехались по стратегически важным городам и принялись выполнять задание «Какое?» Ага, не выдержали все-таки. Старались мудрецы выглядеть спокойными и отрешенными, но то были маски. Заметно же всех переполняет любопытство и беспокойство, причем в равных дозах. Поэтому вопрос они задали чуть ли не хором. «Несложное задание», — генерал помолчал, исключительно чтобы подразнить собеседников. «Заминировать все объекты?» которые они строят и ремонтируют. Совет мудрецов поднял гвалт. Подсчитывали в уме и на пальцах, сколько зданий успели обработать за весь срок операции штукатур. У кого-то получилось около 50 тысяч, другие насчитали 72 тысячи. Теперь спорили, чьи расчеты точнее. «Сто тысяч!» Командный голос министра обороны перекрыл шум. Отразился от стен, создавая иллюзию аукциона. «Сто тысяч раз, сто тысяч два, сто тысяч три. Продано». Да, плодотворно поработали. Перетаскали в заплечных мешках тонны пластиковой взрывчатки Си-12. «Новейшая разработка, убойная штука». Нужен всего килограмм, и, скажем, трехэтажная дача министра обороны сложится подобно карточному домику. Понятно, скажем, для красивого словца, кто же посмеет посягнуть на особняк спасителя нации. Но похожие загородные дома в соседней стране обречены, равно как и проживающая по этим адресам элита со всеми своими семьями, челядью и борзыми щенками». В взрывчатку прятали прямо в стены, иногда в потолок. выбирали места, куда никому не придет в голову гвоздь вбить. Хотя и это неважно. Бей стучи колош мать оси 12 сработает только если активировать электронные детонаторы. Нажмут в тарантине красную кнопку и все руководство вражеской державы взлетит на воздух в одну минуту. «На самом деле минут за 10-15, пока сигнал дойдет, пока то-сё». Генерал не собирался вдаваться в подробности с этими штатскими, поэтому взрывать лучше ночью, чтобы охрана не отреагировала, а то начнут перезваниваться, предупреждать друг друга по цепочке. В ту же ночь будут разрушены казармы в армейских частях и многоэтажки в военных городках, где квартируют офицерские семьи. «Спастись вряд ли кому-то удастся», На эти объекты Си-12 не жалели. Следующие на очереди — вокзалы и аэропорты в крупных городах. Дальше по тревоге поднимут полицию. Рано утром весь личный состав соберется в участках. Тут мы их и рванем. Теперь они оценили коварство его плана. Ведь за столько лет в любом доме или учреждении должны сделать ремонт, хотя бы небольшой и косметический. Генштаб, парламент, казначейство, хлебозаводы, электростанции, больницы, школы, детские сады. И везде трудились штукатуры-диверсанты. «Впервые в жизни у нас появился невероятно сильный козырь!» Министр обороны в секунду превратился в министра атаки. «Всего за несколько часов мы утопим большого брата в крови и ужасе!» В ужасе барахтались и шокированные члены совета. Булькали что-то невнятное. Время от времени один из мудрецов выныривал и произносил речь о нравственном императиве, в высших моральных ценностях. Ведь если подорвать все эти бомбы, тарантина превратится в бездушного агрессора. «И вся планета отвернется?» «А никто не узнает, что это мы сделали!» Генерал снова вытащил платок и надраивал Лысину. «Привычка! В армии все должно блестеть — сапоги, и пуговицы, Лысина!» «Операция же секретная! Никаких заявлений, типа «берем на себя ответственность!» Все решат террористы или оппозиция за власть борется. Нам, лавры триумфатора, ни к чему. Главное — ослабить потенциального противника и устранить нависшую угрозу, чтоб большой брат, следующий лет пятьдесят, и не думал напасть». «Может, он и не собирается нападать?» — осторожно возразил один из мудрецов. «Еще как собирается!» Тут же вклинился другой вспомни аксиому фердфефеля лучше пусть погибнут их жены и дети чем наши это же меньшее зло так половину совета удалось убедить он дал им возможность поспорить и выпустить пар а потом предложил голосовать тайно, не оставляя улик перед лицом истории ужас и шок прошли мгновенно добро на совершение меньшего зла Дали единогласно. Министр обороны Тарантины в парадном мундире с золотым шитьем приехал во дворец уже за полночь. Кроме управителя и его личной охраны, здесь никого не было. Правильно, в таком деле лишние свидетели ни к чему. Предполагалось, что глава государства ничего не знает об операции штукатур. хотя именно этот хитрый гад отставить. Хотя именно этот дальновидный политик в свое время боролся за выделение бюджета на осуществление проекта, а теперь неожиданно уселся в самое высокое кресло. Они ничего не сказали друг другу. Не то чтобы боялись нарушить торжественность ситуации, просто «что тут скажешь?» Молча прошли к бронированному лифту и спустились в подземный бункер. Вдвоем. В гробовой тишине подошли к пульту управления. Генерал нетерпеливо рванул цепочку на шее, на которой висел ключ. Серебряные звенья раскатились по металлическому полу с приятным перезвоном. Управитель усмехнулся. аккуратно щелкнул потайной пружинкой и достал свой ключ из позолоченного браслета на левой руке. Замки синхронно скрипнули. На экране возникла карта большого брата. Загорелись сто тысяч огоньков, отмечающих закладку Си-12. «А может быть, лучше начать переговоры в дипломатической плоскости?» Шепот главы государства прозвучал на удивление робко. Все-таки тишина, полумрак бункера и ближайшие перспективы изрядно угнетали. «Ультиматум выдвинем, мол, заминировали полстраны?» «Не?» «Они не ведут переговоры с террористами», — лысина закачалась из стороны в сторону. «Узнают про взрывчатку, выведут армию с казарм и двинут на нас всеми силами!» Управитель протянул руку к красной кнопке. Отдёрнул. Опять потянулся. Пальцы дрожали, как у похмельного. «Не могу. Всё понимаю. Аксиома, угроза, враг. Лучше мы их, чем они нас!» Глядя в пол, забубнил лидер нации. «Но вот представлю...» Убить столько людей одним движением, детей, котиков, не могу. Беда любого государства не в том, что политики продают стыд и совесть. Куда хуже, что продают не все. Оставляют кусочек про запас на черный день и начинают им размахивать в самый неподходящий момент. Генерал оттер слюнтяя плечом и вдавил кнопку до упора. Без злорадства и предвкушения, он ведь не из тех безумных милитаристов, одержимых идеей массового убийства. Зато свято верил в аксиому Фертфефеля и хотел спасти свою истрадавшуюся родину от вероломного нападения соседей. «Скажи такое на пресс-конференции или, не дай бог, на допросе, ему бы поверили». а внутри собственной головы мысль прозвучала до того фальшиво, аж зубы заныли. Но отступать некуда. За нами тарантина. Кстати, отличный тост. Самое время достать из кармана плоскую фляжку с коньяком. Большой глоток... Уф, отпустило. Он толкнул в бок всхлипывающего управителя. Будешь? «Конечно, этот разве откажется?» «Все-все, ишь!» присосался. «Ладно, дело сделано. Скоро огоньки начнут исчезать. Четверть часа отделяет их от Великой Победы на невидимом фронте. Подождем. Пятнадцать минут. Двадцать. Двадцать три. «Экран сломался», — предположил политик. Он все еще шмыгал носом, но душу грели алкоголь, и понимание того, что ответственность за горы тел, взял на себя старый вояка. Тридцать минут. Скорее уж, кнопка не до конца нажалась. Генерал втопил красный кружочек глубоко в панель, подержал секунд двадцать для надежности, потом нажал еще раз и еще. Огоньки не спешили гаснуть. Даже не мигали. Лидеры Тарантины потихоньку впадали в панику. Что-то не сработало. Допустим, перевербовали диверсантов. Полтысячи человек? Нереально. Хоть кто-то бы из агентов сообщил в центр. Предположим, где-то в штабном здании обнаружили смертоносные сюрпризы. Но тогда почему не отключили детонаторы? Вот же, светятся на экране маячки. Прошел час Генерал в бессильной ярости колотил кулаком по кнопке. в его ушах грохотали взрывы, но огоньки упорно отказывались гаснуть. «Послушай, я не знаю, что за ерунда происходит. Голос управителя прорвался таки через канонаду, но сейчас нужно успокоиться. Вишь ты слизняк и пьянь, но дело говорит. Утро-вечера мудренее. Телефон звонил требовательно и настойчиво. Сомнений не оставалось: управительственная линия прямо по духам надрывается. Значит, заснул в кабинете, за столом, не раздеваясь. Он продрал глаза, покрутил затекшей шеей. Пошарил среди вороха совершенно секретных бумаг в поисках фляжки. О, совсем пустая. Грустно. Но, может, хоть новости хорошие? Слу... Слушаю. Ты будешь смеяться. Чиновник номер один начал бодро, но чувствовалась фальшь в интонациях. Я тут выяснил, у этой... Как там ее? Э, Си-12, да-да... «У нее истек срок годности. Кончился, представляешь? Оказывается, всего десять лет. Бух, а потом пшик!» Смеяться не хотелось. Стратег чувствовал себя полным идиотом. Он ведь изучал все тактико-технические характеристики, а данный аспект совершенно вылетел из головы. «Все равно не понимаю». «Ладно, самые первые закладки не взорвались, но остальные, там же свежая взрывчатка, должна бабахнуть на совесть». «Эм, -э, ну...» По вздоху все было в принципе понятно, но верить в страшное не хотелось. А зря. Завод по производству Си-12 обанкротили 11 лет назад. Аккурат, когда нынешний управитель развил бурную деятельность в поддержку секретной операции. Под благовидным предлогом закрыли. Кризис в стране. Дорого содержать производство. Материал для диверсий поставляли из старых запасов, благо склады ломились. Кончилось новомодное. Налепили поддельные ярлыки на ящики с Си-10. А у нее срок службы еще короче. «Кто ж знал?» Я в такие дебри не погружался. Эх... Вздох получился сокрушенным и невинным. И в результате сорвал диверсию века! Сто тысяч смертоносных закладок! Да лучше б мы туда новогодние петарды замуровали! Фейерверки! Негодовал генерал. Собеседник сочувственно сопел в трубку. И тут под лысым куполом родился неожиданный вопрос. «Погоди-ка, а деньги? Если завод закрылся, то куда же все эти годы уходили бюджетные миллионы?» В ответ на другом конце телефонного провода раздался смех, напомнивший перезвон серебряных колечек. Будто опять цепочка порвалась. На этот раз та, что связывала двух солидных руководителей вроде бы дружбой. «Хотя откуда?» «На высочайшем уровне люди хранят верность только себе». «Миллионы мелочь там миллиарды, но, понимаешь, кому-то трехэтажной дачи достаточно, а у других интересы подороже. Как ты думаешь, я управителем стал? Покупал ступеньки карьерной лестницы. Недешевое развлечения «Ах ты!» Помимо аксиомы Фертфефеля есть не менее важный постулат Гроссератте. «Кто ворует у чужих, тот и у своих может украсть». Жаль, министр обороны о нем не слышал. «Предатель! Двуличная тварь! Должность купил, наиграешься и свалишь на далекие солнечные острова. А страна будет метаться из кризиса на войну и обратно в кризис?» «Полегче! Я все-таки твой верховный главнокомандующий!» «А по-моему, ты говно!» Рявкнул генерал и бросил трубку. Он долго смотрел в стену. Что дальше? Вариантов не так уж много. Устроить военный переворот и захватить власть честь офицерская не позволит. Застрелиться? А вот это как раз позволит, да. Вынул из ящика стола пистолет Снял с предохранителя И разрядил всю обойму В потолок Не время для красивых жестов Да, столько лет потрачено впустую Но кто-то должен все исправить В конце концов он присягу давал на верность Не управителю, а народу Тарантины И в трудную минуту страну не бросит А впереди их будет много Этих минут, часов, дней Неприятное предчувствие Оно ведь никуда не делось Звоночек звенит Да и аксиому Фертфефеля Никто пока не опроверг Пожалуй, самое время Начинать сверхсекретную операцию «Штукатур-2» Бабицкий. Аксиома Фертфефеля. Конец рассказа.